183. Гуру. Только невежество может утверждать, что синтетическое розовое масло или мята, или лимонная кислота, или грушевые эссенсы или различные соки могут заменить настоящие, то есть натуральные, то же самое и с витаминами. Темная рука пытается разрушить великое значение полезности натуральных витаминов и заменить их искусственными. иначе говоря, фальсифицированными. С этим вредительством надо бороться. Нельзя заменять натуральные продукты суррогатами.